Глава 9: Миссия. Да прибудет с тобой проблеск Ирис Ночью совершаю набег на кухню, хотя бродить ночью по замку. Занятие определенно для смелых. Это странно, но в последние дни я все больше и больше ощущаю внутреннюю уверенность в себе, набирая в корзину вяленого мяса, сыра и вчерашнего хлеба, нашла половину рыбного пирога и бутылку горной воды. Кое-какие фрукты еще оставались завтрака в моей спальне, и я решаю, что этого пока хватит. Вот вернусь и скажу призраку, что остаться в моих покоях он никак не может. Это противоречит всем правилам и нормам морали тем более, что у меня и без него хватает проблем. Моли спасена, но во дворце явно происходит что-то странное. Мне нужно вернуться в сокровищницу и еще раз взглянуть на свой портрет. Это кусочек некой головоломки, которую я никак не могу понять. Вспомни слова бабушки, Ирис. Говорю я себе, моя мама обладала силой, но я совершенно о ней не помню. Почему? Что случилось до того, как отец привез меня с собой? Увы. Я не знаю. И даже не знаю, как узнать. Отец сейчас, видимо, далеко. Если только магистрия, Станет ли она говорить со мной, особенно после всего, что случилось? Зайдя к себе в комнату, я немедленно хочу выйти. Уже во второй раз за ночь мужчины вгоняют меня в краску. Призрак вытряхивает из одежды свои немногочисленные вещи и раскладывает их на подоконнике широкого окна. Его волосы влажные после водных процедур. По широкой спине еще скатываются капельки, впитываясь в белое полотенце с золотыми вензелями у него на бедрах. Надеюсь, он крепко его завязал. И все же я захожу внутрь и тихо прикрываю дверь, стараясь смотреть по сторонам. Только тогда призрак оборачивается. Если бы зашел кто другой, ты бы снова оказался в темнице, говорю я назидательным тоном, хотя, конечно, не мне его учить. Он окидывает меня взглядом с головы до ног, потом смотрит на корзину, которую я достаю из-под накидки. «Я бы заметил любого, но ты нарушаешь все, что мне известно». «Не понимаю, сердится ли он или в его голове сквозит любопытство. Что со мной не так? Почему он говорит подобные вещи? Он забирает у меня корзинку, а я вновь вдыхаю тонкий древесный аромат, от которого в мыслях наступает мгновенное помутнение». Мне же он вручает взамен некий странный предмет, будто в обмен на еду. «И что тебе известно? Не пора ли уже просветить меня? И что это такое?» Говорю я, вдруг зачарованно разглядывая вещицу, которая ни на что не похожа. Фонарик. Он не кусается. На всякий случай добавляет призрак и подмигивает мне, негодяй. «Хорошо. Принимаю подарок. Об этом позже. А пока...» «Ответь на мои вопросы, и можешь убираться, откуда пришел», — мысленно добавляю я. «Думает задобрить меня всякими безделушками». Призрак вдруг переводит взгляд с пирога, которым набил рот на меня. Лунные глаза сверкают, будто он прочел мои мысли. «А что, если он это умеет? Ведь я вообще не понимаю природу его силы или моей». «Редкостная дрянь», — говорит он, наконец, проглатывая кусок. «Что это за рыба?» Пожимаю плечами. «Я взяла все с королевской кухни. Она протохла? Откуда мне было знать, сколько лежит там этот пирог? Но вряд ли так уж долго». «Нет, но на вкус, как помои. Если бы ты ела настоящую золотую форель А, впрочем, неважно». Замолкает он, возвращаясь к еде. Отхлебывает воды, тоже морщится. «А с водой что не так? Какой он, оказывается, привередливый?» «Теперь я понимаю, почему ты столь тощая», — говорит призрак, неодобрительно качая головой. «Это из-за болезни», — немного помедлив, отвечаю я, садясь на кровать и устремляя взгляд на две луны. «Скоро настанет час, когда Фортуна уйдет, но Дану не останется в одиночестве. На небосклоне появится четвёртая луна — сине-фиолетовая Сивилла». «Что за болезнь?» — спрашивает призрак, и мне становится неуютно — Говорить о своих изъянах с таким симпатичным парнем — это означает признаться в собственном бессилии. Но мне очень хочется довериться кому-нибудь, возможно, даже первому встречному, особенно первому встречному. Как же это глупо, и все таки нас будто свела сама судьба. Я бы сама хотела это узнать. Отец и магистры говорили, что я слаба здоровьем. Иногда и правда у меня случаются... Опускаю голову, глядя на свои руки. Приступы. «Расскажи мне о них». И, к своему удивлению, я рассказываю, выкладываю все этому незнакомцу, который так стремительно ворвался в мою жизнь, а я ведь о нем практически ничего не знаю. Я говорю про тени, окружающие меня в моменты приступа, про их глаза, наполненные жадностью и гневом, что горят белым огнем, Говорю про пустоту, в которую проваливаюсь, про женщину с огненными волосами, дразнящую меня одним своим присутствием. Рассказываю про бой с многоножкой и трех спасенных мною, о алом змеи, белом пауке и угольно черной скорпионихе. К чему скрывать, если он их видел? Когда в горле пересыхает, я тянусь за водой и замечаю грозное лицо призрака. Может быть, «Ты знаешь, что это за болезнь?» Слабым голосом спрашиваю я. «Почему я бываю такой слабой?» «Это не слабость, Ирис, а огромная сила», — говорит он. «Ты силамант», — а потом чуть помедлив добавляет. «Как и я». «Но я слышала, слышала, что силаманты — это величайшее зло», — шепотом откликаюсь я. «Несомненная правда», — усмехается призрак. Для наших врагов и наших любимых мы зло. Но не каждый силомант способен выйти в сферу. «Что такое сфера?» — с любопытством спрашиваю я. «Мир духов и духи, там обитающие. Если честно, я встречал лишь одного человека, способного оказаться там, но он уже мертв. Повисает тишина, сродни той, что окутывает меня в пустоте. «Сфера», — повторяю я, — «значит ли это, что я принадлежу тому миру, что я связана с этими злыми существами. И тогда приходит черед призраку говорить. Сфера — мир духов, но знают о нем немногие. Во многих религиях Магиварии души умерших улетают в мир иной. Думаю, в ваших малых королевствах это также известно. Делаю себе мысленную пометку, как он говорит, «ваших», откуда он все-таки явился. Вы молитесь вашему людскому богу, великому сатмиру, чтобы он принял почивших в своих райских землях. Вот только духи способны проникать в наш мир, а делают они это только через селамантов, только с ними, людьми, способными управлять магическими камнями и черпать из них силу. У них особая, самая тонкая связь. И если стратум, высший дух, захватит силаманта быть беде. Мне становится не по себе». Если раньше силаманты и пугали меня, то теперь вдвойне. Что если одна из тех теней вселится в меня? Или уже вселилась? Как я пойму, что я — это еще я? Призрак видит мой испуг. Тише, Ирис, тише. Поэтому я и здесь. Твой отец поручил мне обучить тебя. Только обученные сломанты могут дать достойный отпор стратуму. «Мой отец?» — восклицаю я. «Где он? С чего это он тебе что-то поручил?» Он помог мне на границе королевств, — говорит призрак. Ирис Бланш, дочь Корта Бланша, верно ведь? Ты помогла мне скрыться от Тамура, этот подлый стратум. нашел способ защититься от Иламанта. Что же еще он придумал? Спас? На границе? Все это кажется мне невероятным. Призрак знает моего отца и ничего не сказал об этом раньше, не говоря уже о короле Тамуре. Вновь мое тело охватывает дрожь. «Но теперь я здесь», — говорит призрак, отрезая ножом ломтик яблока и закидывая в рот. «Буду следить за тобой днём и ночью, а заодно научу, как защищаться. Есть еще, правда, одно важное дело». «Что за дело?» — зевая, спрашиваю я, и моя голова сама укладывается на подушку. «Мой долг — охранять принцессу. На меня возложили миссию, чтобы найти проблеск». «Проблеск?» — сквозь дрема спрашиваю я — Понимаю, что не должна спать, иначе прослушаю что-то очень важное. И я его нашел. Точнее, ее. Слова призрака растворяются в сонном тумане. Да прибудет с тобой проблеск, мелькает на задворках памяти. Наше обычное приветствие в Диамонте. С мыслями о прекрасных принцах и об их доблестных защитниках я засыпаю. Призрак будет меня с первыми лучами солнца, когда с неба только успевает скрыться пятая из лун, Айса. Ее алое сияние смешивается с багрянцем рассвета, оставляя на небе кровавые разводы. Это зрелище пугает и завораживает одновременно. Где спал призрак, я не решаюсь спросить, но вторая половина моей огромной кровати не примята. Возможно, он примостился на широком подоконнике или на коврике чего то эта мысль доставляет мне удовольствие. Возможно, потому, что он разбудил меня в такую рань, не дав поспать и полных четырех часов. Сонная, я хочу поругаться на призрака, пытаясь припомнить бранные словечки принцессы Витриции, но ни одно не соскальзывает с моего языка. В Последнее время я поняла, что за своими словами лучше следить хорошенько. Я до сих пор не знаю, как реагирует магический камень на то, что я произношу. Но вчера призрак сказал мне, что я тоже силомант, и мне бы надо бояться. Но от чего то на душе хорошо, как никогда. Это все от осознания, что я вовсе не слабая, я особенная. Плетусь за призраком, ворча что-то себе под нос. Хотя мне и любопытно. Неужели мы уже бежим спасать принцессу? Но какое отношение миссия призрака имеет ко мне? Я лишь хочу узнать о маме и о том, что не так со мной. А если я и владею какой-то силой, как с ней справиться? Как научиться? Но призрак просто решил поиздеваться надо мной. Он снова набросил на себя форму невидимки, приказал не заговаривать с ним, если кто-то попадется по пути. Я лишь успела спросить, сколько сил отнимает у него такой фокус, но он махнул рукой и повел меня за собой. Сперва мы забрели в гардероб до отказа забитой одеждой на все случаи жизни. Призрак велит мне переодеться в просторную черную рубашку, Правда, мне совсем не нравится этот разрез на груди, но призрак лишь молча фыркает на мои возражения. Эластичные брюки и легкие полусапожки. Мы идём вглубь сада, прочь от замка Лилий, и останавливаемся в начале длинной аллеи, что тянется вдоль искусственного озера. «С сегодняшнего дня начинаются твои тренировки», — говорит мне призрак. «Я выбью из тебя всю эту болезненную дурь. Есть один проверенный способ». Я лишь округляю глаза, желаю возмутиться, но он хлопает меня по пятой точке так, что я подпрыгиваю и выкрикивает «Беги!». Возможно, кто-то решит, что бывшая видео Ирис сошла с ума, если этот кто-то увидит меня со стороны, и хотя все мое тело стонет от напряжения, совершенно мне непривычного, душа ликует, я чувствую себя невероятно свободной. Лежу, раскинувшись на траве под сенью высокой тилии, разглядывая листики, похожие на сердечки, когда в безупречном голубом небе проносится птица. Так быстро, будто мне привиделось, что не так уж необычно. Птицам свойственно летать. Никак не могу выровнять дыхание. Раньше я бегала лишь изредка по лестницам скаластики и то, когда никто не видел. Призрак сидит, прислонившись к стволу тилии. Его силуэт дрожит, подергиваясь на ветру. Он всё ещё невидим для других, что уму непостижимо, но его сила почему-то не действует на меня. «Призрак, кстати, мы не определились, может, у тебя есть нормальное имя?» Он молчит, лишь угрюмо косится на меня. Я вижу, что его грудь тоже вздымается чаще обычного. Пока я добежал до середины озера, он смог догнать меня. Но он не показывает, что устал. Хотелось бы им не иметь такую выдержку. — Ясно. Ладно. Ты ведь знаешь о том, что происходит со мной, о камне в моей ладони, о сфере? Что мне теперь со всем этим делать? Он отвечает не сразу, будто обдумывает каждое слово. — Помнишь ту мелкую тварь в ипотеке? наконец говорит призрак. — Еще бы! Я чуть не посидела от страха. Усмехаюсь я, перекатываясь на бок и устремляя на него взгляд. Он такой серьезный, что мне становится не по себе. А ведь я совершенно ничего не знаю о нём. Амерзелла принадлежит к младшим духам растений. Но существо это опасное и крайне ядовитое. Одной капли яда из ее слюны достаточно, чтобы свалить крепкого мужчину. Мурюсь, стараясь припомнить, брызгала ли та штуковина своей слюной на меня — Но я жива, а это о многом говорит. И помимо слюны, само ее прикосновение оставляет на коже ожоги. «Ожоги?» Превстаю я и снова принимаюсь разглядывать ладони. У меня не было ожогов. И я о том же. У тебя нет ожогов от дикого ядовитого растительного духа. Ты выживаешь после укуса многоножки. Но урок единорога. Это может спасти только если поверить как, например, поверила принцесса. Уверена, единороги в этих краях выродились давным-давно. Призрак фыркает со смеху, и мне хочется запулить в него каким-нибудь тяжелым булыжником, но я вновь отмечаю — в этих краях. Я же говорил, Ирис, наша магия тут и тут. Он показывает на голову, потом кладет руку на сердце. Ты действительно прошла первое испытание. Ты выжила. Показала зачатки силы. Слабых я не терплю. Сглатываю ком в горле. Как прикажете это понимать? От призрака тут же веет холодком. Итак, два ядовитых существа. Что еще? Ты бегаешь по сфере и заводишь там новых друзей, разбрасываешься словами силы направо и налево, и ведь даже не понимаешь, что значит «обладать магическим словом». Есть обученные люди, мастера слов, способные лишить тебя жизни, но эти люди обладают соответствующими силоцветами. Какой камень у тебя? Пытаюсь во всех подробностях описать призраку мой камушек, он хмурится все больше и больше. То, о чем ты говоришь, похоже на авантюрин, но он не имеет никакого отношения ни к словам, ни к сфере. Я лишь пожимаю плечами. В любом случае... «Следовало бы свериться с Лапидарием», — задумчиво говорит призрак. «С чем?» «Это каталог камней, где можно узнать об их свойствах, незаменимые знания, когда дело касается поединка с другим силамантом». «Я вспоминаю про книгу, спрятанную у бабушки. Вот только там говорилось не только про камни, но еще и про растения и животных. Мне давно пора наведаться в особняк, но я никак не могу заставить себя вновь переступить ее порог». «Не отпускает мысль, что именно я виновата в болезни бабушки. Но что, если я — это не я, и я могу что-то разузнать про маму, а может, и отец вернулся домой? Хотя разве вести обо мне не привели бы его в замок?» «Призрак отлучается по неким секретным делам, в которые меня не посвящает. Не для таких юных голов, — сообщает он, — а я плетусь к замку лилий. Я слишком устала, чтобы спорить. Проходя мимо живой изгороди, я вновь замечаю в небе птицу. На этот раз вполне отчетливо. Это хищник. Она напоминает об убитом мною ястребе, но мало ли птиц летает в небесах. Следом доносятся голоса и обрывки разговора. Я замираю и плотнее прижимаюсь к изгороди, ища просвет в кустах бирючины От вида двух серебряных крыльев На багровом полотне меня прошибает пот. Король Тамур стоит ко мне спиной, его волосы, как всегда, чуть растрепаны, за широкими плечами не так просто увидеть второго человека, но это женщина, я вижу краешек черной юбки, а когда слышу голос, мне становится жутко. — Спасибо, милорд, спасибо. Вы так добры, я не подведу вас. Тамур проходит мимо женщины, не глядя в ее сторону, и скрывается еще за одним ровно подстриженным кустом. Я вижу ее лицо. Теперь никаких сомнений. Магистре Селестина! Какие у нее могут быть дела с этим стратумом? Если верить призраку, тело короля захвачено высшим духом, который действует вовсе не из самых лучших побуждений, и чем-то он не угодил призраку а принцессу еще хотят отдать замуж за это чудовище. Вдруг понимаю я, витрицию действительно нужно защитить, хотя я совершенно не понимаю, как могу выстоять против кого-то вроде Тамура. Даже призрак не смог». Магистр быстро выпрямляет спину и поворачивает за угол, тоже скрываясь из виду. «И мне лучше тоже здесь не мельтешить. Переведя дух, я семеню к боковому входу во дворец». Я устала, измотана, мне не помешало бы помыться. Но ноги сами ведут меня в противоположную от моей спальни сторону, к тайнику. Но я ведь не собиралась туда прямо сейчас. Ладно, я еще раз взгляну на портрет. Может, тогда все встанет на места. Может быть, я что-то вспомню? Я уже прекрасно ориентируюсь по мозаике на полу и довольно быстро нахожу коридор, по которому меня вел Бена. Когда проходят несколько слуг спешащих по делам, я по привычке опускаю голову и быстрым шагом проскакиваю мимо. Тихие утренние голоса и грохот посуды с кухонь остаются позади, а я ищу отметины на сером камне стен, достаю из накладного кармашка на брюках предмет, который подарил мне призрак — фонарик. Это тонкая медная трубка с прозрачным кристаллом. Призрак сказал, что этот камень не имеет мощи сила цвета, Не все драгоценности обладают магией, а лишь те, которые хранят внутри себя символ. Символ, который под силу разбудить лишь силаманту. Фонарик же — очень практичная вещь. Стоит только провернуть наконечник, и кристалл загорается фиолетовым огоньком. Этого достаточно, чтобы проследить, куда ведут отметины и где находится потайная дверь. Оглядываясь по сторонам, никого нет. Когда дверь отодвигается, я не сразу решаюсь шагнуть в темноту, «Мне не по себе. Словно за мной кто-то следит, но кругом не души. Может, стоило взять с собой призрака? Могу ли я доверять ему до конца?» В голову вихрем врываются слова бабушки Лерии. «Мама что-то украла, и за этим придут. Как мне понять, кто друг, а кто враг? Призрак мог запросто наврать мне, а я даже и не пойму. Он и так уже несколько раз обвел меня вокруг пальца». Во дворце происходят странные вещи, и лучше, если я разберусь во всем сама. Разве я когда-либо полагалась на кого-то? Если честно, я и себе-то не доверяю. Внутри сокровищницы все, как в прошлый раз. Я немедленно достаю картину, спрятанную за другими, кладу ее на стол и рассматриваю как следует. В прошлый раз я была слишком потрясена. Теперь я понимаю, что поразило меня в портрете больше всего. Не мой облагороженный вид — Я здесь в кружевном белом платье, оголяющем плечи. черные волосы забраны наверх и украшены цепочками, совсем как у принцессы Витриции, а шея, кажется, еще длиннее. И все во мне утончённое и изящное, как и ярко-голубой камень на подвеске. Но самое главное, самое странное — я улыбаюсь. Искренняя, неподдельная улыбка, идущая от самого сердца, так может улыбаться лишь счастливый человек — Не знаю, как художнику удалось передать это, но мои глаза тоже искрятся, напоминая черный камень, заточенный в моей руке? Я переворачиваю картину в поисках какой-нибудь зацепки, ключа. Неспроста же я нарисована тут. Я должна была оказаться здесь. Эта мысль пронзает все мое тело, предназначение. Неужели оно опять настигло меня? «Значит ли это, что мое место в замке? Или за этим скрывается нечто большее?» «Мои вопросы впору записывать в дневниках», — ухмыляюсь я, «но вспоминаю про предостережение Бена и то, как послушницы прочли мои записи в истине. Нет, я ни с кем не стану делиться своими мыслями и подозрениями». На картине я так и не нашла ничего интересного и отставила ее в сторону — но вот на столе замечаю бархатный мешочек, который так ловко припрятал в прошлый раз Бена. Что там? Беру его в руку, довольно увесистый. А когда я высыпаю содержимое на стол, мне хочется вскрикнуть от страха и восторга. Передо мной камни, множество сверкающих камней разных размеров и расцветок. Розовые, как бутоны, желтые, словно глаза у кошки, круглые мутные бусины с пестрыми полосами — но мое внимание привлекает кольцо, оно буквально пылает среди других. Кладу фонарик на стол и провожу рукой над камнями, ощущая тепло. Да, оно идет именно от этого прекрасного огненного камня, но вот я что-то вижу внутри, совсем как тогда, в пустоте, в сфере, когда стояла над телами погибших. Символы, они складываются в слово «термо». Мысленно произношу я, понимая, что этого достаточно. Камень отзывается. Откуда-то я знаю, что это значит «тепло», но язык остается мне неведом. Надеваю кольцо на палец, и в моей ладони вспыхивает маленький огонек, мгновенно согревающий меня. «Привет», — посылаю я ему мысль, и он отвечает теплой волной, как живое существо. Моя рука вздрагивает, внутри зарождается пульсация, будто мой безымянный камушек ворчит против соседа. Только сейчас понимаю, что его сила пришла ко мне без символа. Как такое могло быть? Возможно, я что-то узнаю в справочнике по камням. Я так увлеклась, что не сразу замечаю вошедшего человека. «Бена?» — выдыхаю я. Он неожиданно опускается передо мной на колени. «Помоги мне!» «Сдавленно, — говорит он, — я замолкаю, когда вижу его руки. Кожа вспучилась, совсем как у магистры Хелени, когда она однажды пролила горячий воск на ладонь. Я пытаюсь снять кольцо, но ничего не выходит. «Найди мой камень! — говорит Бена. — Я умираю. Эта сила убьет меня, Ирис. Прошу, найди сила цвет! Советник короля подается вперед, и я боюсь, что он упадет и умрет прямо у меня под ногами».